Глава девятая Три года спустя — Котик, ты не можешь меня бросить. Я же должна похвастаться подружкам. Как я приду одна? Все с мужьями придут. Лера все ныла и ныла, вгоняя меня в уныние. Правда, мой психолог рекомендовал мне сбавить контроль и податься на любые уговоры. Если бы не она, я точно не пошел бы на этот дурацкий праздник. Да и зачем? Праздник в честь первого годика. Это же для родителей, а не для детей, ну правда. Деваться мне было некуда. Хоть я и не врал Лере, она до сих пор лелеяла надежду заменить для меня Настю. Настя, мой нежный цветок. Девушка, которая до сих пор занимает все мои мысли. Спустя столько времени я точно знаю, что не стоило ее отпускать. Нельзя было давать ей возможность уйти. Не надо было. Теперь я даже понятия не имею, где она. Точнее, мог бы знать, но та самая папка, которую мне приготовили год назад, так и осталась лежать у сыщика, которому я заплатил целое состояние. Моя больная привязанность к ней никак не могла называться любовью, и я это прекрасно понимал. Поэтому и потащил себя к психиатру в надежде, что я смогу понять, разобраться в себе, в своих чувствах, Но все оказалось гораздо сложнее, чем могло было бы показаться на первый взгляд. Моя маниакальная необходимость обладать своей женой в полной мере вылилась мне боком. Я настолько хотел контролировать все, что с ней связано, что никак не мог разграничить, где забота и любовь, а где простая мания. Спустя столько времени терапии теперь я мог понять. Правда, так и не решился хоть как-то связаться с ней. Стыдно ли мне было? Скорее, противно от самого себя. Как мне такое в голову-то могло прийти? Но сделанного не вернешь. А настаивать на встрече я не хотел. Мне казалось, что прошло слишком мало времени для нее, а для меня, казалось, прошла целая вечность. Я так и не смог сам подать на развод, но и от нее не приходило вестей. Мы словно зависли, каждый в своем мире, не делая шаг навстречу друг другу. Да, я был чертовски виноват перед ней, но почему она после всего того, что я сотворил, не подала на развод? Неужели настолько страшно, что я ее найду? Неужели она думает, что не отпущу? Спроси меня об этом год назад, я бы ответил четко – нет. Сейчас же я уже ничего не знал. Я до безумия скучал по своей жене и даже мысли допустить не хотел, что она там уже давно может быть не одна гнал от себя все, что могло бы хоть как-то заставить меня реагировать и броситься за этой чертовой папкой, где среди кучи фотографий можно было узнать ее адрес и телефон. Но нет. Я же теперь осознанный, твою ж мать, что бы это ни значило. Теперь мне было страшно ранить ее. Страшно сделать первый шаг. Да и что я скажу. Такое не так легко простить. «Милый, ты идешь?» прозвучала обиженное позади меня, а я невольно скривился. Наличие женщин в моей жизни стало скорее необходимостью, исключительно ради того, чтобы не сойти с ума. Но в свой, в наш с Настей дом я никого не мог привести. Не помогало ничего, ни терапия, ни уговоры. Нет, в наш дом могла войти только она. Только маловероятно, что она когда-либо еще войдет в него. Даже ее вещи я не смог никуда определить. Стройными рядами вешалки с платьями и костюмами продолжали покоиться в недрах шкафа, охраняя запах моей жены. Она всегда пахла одинаково крышесносно. Грушей. Сев в машину и дав направление водителю, я откинулся на сиденье и уставился в окно глядя на мелькающее здание с яркой рекламой. Лера что-то щебетала, рассказывая мне об очередной сумочке, которую ее подружке подарил ее муж, ясно намекая мне на то, что и нам пора бы узаконить отношения, но от одной этой мысли меня бросало в дрожь. Лерка знала, что я до сих пор женат, но продолжала лелеять надежду. Я не мешал. Ничего не обещал, не держал ее около себя, но она продолжала свой путь, как она считала, спасение меня от одиночества. Подъехав к огромному загородному дому, мы высадились при входе, захватив с собой подарки и двинулись поздравлять маленького именинника. Я понятия не имел, что дарят на первый год жизни, поэтому просто оплатил то, на что указала Лера. Народу было очень много, слишком много, как по мне, для детского праздника. Но, судя по радостному смеху и крикам, малышне очень нравилось. Были и аниматоры, и клоуны, и даже фокусник, который поразил бы любое воображение, включая взрослого. «Примите мои поздравления», – произнес я, глядя на приятную девушку с белокурыми локонами, которая держала на руках мальчонку с чудным колпаком с кисточкой. «Благодарю». Дружелюбно отозвалась она, многозначительно глядя на Леру, которая светилась от счастья, словно новогодняя елка. Все здесь подумали о нас явно что-то не то. Наскоро перекинувшись парой фраз с главой семьи, который оказался мне смутно знаком, я двинулся в зону для взрослых и уселся в тишине под тенью палатки. Придумать максимально уважительную причину, чтобы свалить у меня, совершенно не получалось, но быть тут, среди гомонящей толпы, было ну очень некомфортно. Внезапно меня из мыслей выдернуло детское хихиканье и топот ножек, словно кто-то носился вокруг стола. Распахнув прикрытые веки, я осмотрелся, но кроме кучерявых хвостиков, которые еле-еле торчали над верхушкой не самого высокого стола, ничего больше не видел. Спустя мгновение из-под стола выскочила вторая кудрявая макушка, но уже с косичками, и задорно понеслась наутек от первой, виляя между стульями. Вполне ожидаемая ой, и следующий за ним громкий плач вынудил меня подняться и подойти. При детальном рассмотрении макушки оказались абсолютно одинаковыми девочками. Годика два от роду. Их очаровательная платьица и аккуратные туфельки делали их похожими на куколок, и я даже на минуту завис, не сумев отвести взгляд от открывшейся картины. Только когда при попытке подняться девочка зарыдала еще громче, я отмер и сам не могу понять, почему кинулся к ней, на ходу осматривая ее ножку. «Ну прекращай, маленькая, надо посмотреть, что там у тебя. Встать на ножки можешь?» Девчонки смотрели на меня во все глаза, да так внимательно, что первая даже плакать прекратила. Стряхнув на вождение, я подхватил малышку под руки и поставил на ноги, чтобы проверить координацию. Благо, все было в порядке. Девочка твердо стояла на своих двоих, продолжая пялиться на меня. Пшеничные волосы, омуты голубых глаз, чуть пухлые щечки и самый непосредственный взгляд, который я когда-либо видел. Не болит? Посмотрев на упавшую девочку, спросил я. Для того, чтобы не возвышаться над малышней, пришлось сесть на корточки, оказавшись с ними на одном уровне. Внезапно та, что была с хвостиками, подошла ко мне ближе и протянула свою маленькую ручонку к моему лицу, ткнув маленьким пальчиком в родинку на моей щеке. Я застыл, словно сейчас происходило нечто невероятное. Даже слегка забывал дышать. От девочек невообразимо пахло грушей, вызывая у меня болезненные воспоминания. После того, как малышка изучила мою родинку, она ткнула себя в щеку, демонстрируя точно такую же родинку в форме полумесяца, прямо как у меня. Меня словно пробило током, и я сощурился, чтобы посмотреть повнимательнее. «Девочки!» — Я же просила не ходить сюда. Тут только для взрослых. — Аня, Ира, а ну-ка выходите! Звонкий цокот каблуков по тротуарной плитке все приближался, а я не мог поверить своим ушам. Все внутри меня разрывалось от осознания. Медленно поднявшись, я повернул голову на ту, кого так давно уже не видел ту, кто занимала мои мысли последние годы, не собираясь их покидать, на маму этих очаровательных близняшек с точно такой же родинкой на щеке, как у меня.